Не придется ли нам ждать у алтаря Господня, у того самого алтаря Господня, о котором говорит в Апокалипсисе святой Иоанн? Стук лошадиных копыт, явление необычное в столь ранний час, раздался у стенобатства. Копыта четко цокали по маленьким круглым валунам, которыми были вымощены главные улицы Леона. кардинал на миг рассеянно прислушался, а затем вновь углубился в свои рассуждения, которые вели к поистине неожиданным выводам. Ибо если рай пуст, думал он, это коренным образом меняет положение тех, кого мы считаем святыми или пресноблаженными. Но то, что верно в отношении душ праведных, Также верны в отношении душ грешных. Господь Бог не будет карать злых раньше, чем вознаградит добрых, ведь работник получает свою плату лишь в конце дня. Точно так же и в конце света добрые семена и плевелы будут окончательно отделены друг от друга. Ни одна душа ныне не обитает в аду, коль скоро она еще не осуждена. другими словами ада пока не существует. Такое положение вселяет бодрость в тех, кто размышляет о смерти. Оно отдвигает час расплаты, не лишая надежды на жизнь вечную, и как нельзя лучше соответствует тому представлению, какое имеет о смерти большинство людей. В их понятии смерть это падение в беспросветную бездну, безмолвия, это полнейшее отсутствие сознания. Бесспорно, если бы подобная доктрина была публично проповедуема с церковных кафедр, она вызвала бы самый решительный отпор среди ученых мужей церкви и смутила бы бесхитростную веру народа. Да и кандидату на папский престол, пожалуй, негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют. Подержил лучший конца конклава. Решил кардинал, Ход его мысли был прерван стуком в дверь. Это брат привратник пришел доложить кардиналу о прибытии гонца из Парижа. А, кем он послан, осведомился кардинал. Голос у Дюэза был глухой, тихий монотонный, но говорил он внятно. От графа Бувиля пояснил брат-привратник: должно быть, гнал всю дорогу, потому что сейчас еле на ногах стоит. Пока я ходил за ключами и открывал дверь, он успел задымать, прислонившись лбом к косяку. «Введите его немедленно. И кардинал, который всего лишь пять минут назад размышлял о хите мирских притязаний, подумал без всякого перехода: а вдруг он послан на избрания папы, а вдруг двор Франции сошелся во мнениях и открыто назовет моё имя, или же мне хотят предложить какую-либо сделку. Он поднялся с места, волнуемый любопытством и надеждами, и захагал по комнате мелкими быстрыми шажками. Ростом и хрупким телосложением Дюэз напоминал пятнадцатилетнего мальчика. Личико у него было крестинное, брови очень густые и совсем седые. Небо за окнами порозовело. Свечи гасить ещё было рано, но все таки это уже рассвет. Заря зловещий час суток миновал. Вошел приезжий. С первого же взгляда кардинал определил, что перед ним необычный гонец. Во-первых, настоящий гонец прежде всего упал бы на колени и вручил ящичек с посланием, а этот остался стоять, правда преклонив голову и произнёс: "Монсьеньор". И во-вторых, французский королевский двор обычно отправлял свои послания с дюжинами молодцами, как, например, с детиной Роден Кюисмуриа, частенько курсировавшим между Парижем и Авиньёном. А перед дюэзом стоял востраносы юноша, у которого слепали свечки и которого даже качало от усталости. По-моему, не иначе как маскарад.